Ему было теперь 14 лет, но выглядел он двумя или тремя годами старше. Не от того, что был долговяз, под 6 футов, а из-за своей непринужденной манеры держаться, из-за выражения дружелюбного равнодушия в простых, но правильных чертах лица и отсутствия всякой угловатости или напряженности, что нисколько не исключало скромности и сдержанности, но придавало какую-то солнечность его застенчивости и учтивую независимость его спокойным повадкам. Коричневое родимое пятно размером с грош под левым глазом подчеркивало бледность его щек. Не думаю, чтобы он когда-нибудь любил. В его отношениях с матерью горячая детская привязанность давно сменилась нежной снисходительностью, и он только позволял себе мысленно вздыхать, с улыбкой повинуясь судьбе, когда она на своем беглом и развязном нью-йоркском наречии с резкими металлическими носовыми нотками и съезжанием в неразборчивые русизмы подчивал и в его присутствии незнакомых людей историями, которые он слышал сотни раз, и которые были либо бессовестно приукрашены, либо прямо выдуманы. Еще хуже бывало, когда Эрих Вин, совершенно безюморный педант, убежденный в безупречности своего английского языка, приобретенного в немецкой гимназии, в обществе таких же незнакомцев отпускал какую-нибудь затасканную остроту, именуя Атлантический океан прудом, да еще с доверительно лукавым видом человека, одаряющего слушателей редкой и сочной идиомой. Оба они в качестве психотерапевтов делали все, что было в их силах, чтобы олицетворить собою Лая и Иоакасту. Но мальчик оказался весьма посредственным маленьким Эдипом. Чтобы не усложнять модного треугольника Фрейд-Дормана «Отец-мать-дитя», первого Лизиного мужа никогда не упоминали. Только приблизительно ко времени поступления Виктора в Свято-Варфоломеевскую школу, когда брак виндов начал разваливаться, Лиза сообщила ему, что до отъезда из Европы она была женою профессора Пнина. Она сказала, что ее бывший муж тоже переселился в Америку, что он даже скоро повидается с Виктором. И поскольку все, что бы Лиза ни говорила, широко раскрывая свои лучистые, синие с черными ресницами глаза, неизменно приобретала налет некоторой таинственности и романтичности, Величественный образ Тимофея Пнина, ученого-аристократа, преподающего мертвой, можно сказать, язык в знаменитом Вейндельском университете в 500-х примерно верстах на северо-запад от святого Варфоломея, приобрел в гостеприимном воображении Виктора странную прелесть. Некое семейное сходство с теми болгарскими королями или средиземноморскими принцами, которые в прежнее время могли быть всемирно известными специалистами по бабочкам или морским раковинам. Поэтому он обрадовался, когда профессор Пнин вступил с ним в солидную и церемонную переписку. За первым письмом, написанным на чудесном французском языке, но довольно дурно напечатанным, последовала открытка с изображением серой белки. Открытка эта была из педагогической иллюстрированной серии «Наши млекопитающие и птицы», Пнин купил всю серию нарочно для этой переписки. Виктору приятно было узнать, что слово «squэл» — «белка» — греческого происхождения и значит «тень хвоста». Пнин приглашал Виктора к себе в гости на ближайшие каникулы и сообщал, что встретит его на Вейндельской автобусной станции. «Для того, чтобы меня можно было узнать», — писал он по-английски, «я появлюсь в темных очках и буду держать черный портфель с моей серебряной монограммой».